Глава шестнадцатая. Цена победы. В обычной ситуации час – это очень много. За это время можно начать и завершить кучу дел, или же просто отдохнуть. Но какой там отдых, если впереди еще схватка с непредсказуемым хаоситом? Когда я вернулся к арене, там царило невероятное оживление. Кто-то спорил, даже размахивал руками – Что-то доказывая, кто-то просто подходил к моим паладинам и похлопывал их по плечу. Правда, были это исключительно представители бездны. Сказать по правде, меня это даже слегка порадовало. Значит, не все так плохо в нашем лагере. И люди умеют радоваться победе других. Или во всяком случае делать вид. «У нас получилось, Вася!» Лена подняла забрала и теперь светилась лучезарной улыбкой. «Да, вы молодцы!» – сдержанно кивнул я. Но это ещё не победа, остался Егор. Пусть этого и не должно быть, но я перестал видеть его метку, даже с разогнанным до двух сотен интеллектом. А что это значит? Либо какая-то хитрость, либо... В любом случае, ничего хорошего для нас это не принесёт. «Ладно тебе, кот», – устало вздохнул Кирилл. «Справились с пятерыми, так что и одного как-нибудь одолеем». «Не будь таким самонадеянным». Жаль, нельзя сказать напрямую о том, что, скорее всего, скоро случится. Но выбирая между раскрытием моих способностей по просмотру информации о людях и возможным поражением я предпочту второе. Это, конечно, было бы неприятно, но не смертельно. А на случай ненужной информации в сообщениях о распределении очков у меня всегда есть козырь в рукаве. Как говорится, вовремя врубить аркабалена и никаких проблем. «Вася, но ведь правда же, что этот парень сможет с нами сделать?» – вступилась за напарника Лена. «А ты подумай», – я выразительно постучал ей по голове. «Например, убить. Или этот тебя не смущает?» «Может, высказать им все про ошибки в первом бою? Или лучше отложить на потом? И при этом постараться сохранить запал от победы? Наверное, лучше второе. Разбор ошибок им сейчас вряд ли поможет». Уж слишком разная специфика схваток, а вот эмоции они никогда лишними не будут. Василий прав. Подошедший демон нарушил повисшее тягостное молчание. Обратите внимание на нашего Иннокентия. Он явно не блефует, ведя себя так, как будто хаос уже победил. Что-то с этим Егором не так. А что именно? Нахмурился кинжальщик. Если бы мы это знали, вздохнул кузнец. Всё было бы намного проще. Бессмысленное рассуждение. Как глупо и жалко сейчас это выглядит. Стоило мне отвлечься, как до моих ушей тут же долетели отзвуки разборок тёмных. Похоже, Даша, в отличие от меня, разбор полётов решила не откладывать. Вслед за мной в её сторону с неподдельным интересом повернулись мои паладины и рыжий. «Не смей повышать на меня голос!» Тихо, но в то же время твердо проговорила Ольга. Они стояли с дашей лицом к лицу, буквально готовые растерзать друг друга. "Хоть ты у нас сейчас и главная, но я старше". "А мне плевать", почти взвизгнула лучница. "Перед тобой была поставлена четкая задача, и что ты сделала?" "Я пыталась". Ольга по-прежнему была само спокойствия, но губы едва заметно дрожали. "О на них это не сработало". Ага, понял я. Это она своей способности сбивать с толку. К счастью, я предусмотрел подобный вариант развития событий, и мои паладины получили зелье не только на силу, ловкость и выносливость, но и на интеллект. А с такой магической защитой без прокачанной выносливости не справится, только жизни зря сливать. Кстати, я теперь, кажется, понимаю, почему Ольга так легко умерла всего от нескольких, пусть и сильных атак. На секунду мне даже стало жаль бизнес-леди. В прошлой жизни она сама кем-то командовала и вполне вероятно вела себя точно так же, как сейчас Даша. Отчитывала за невыполненные задачи и проваленные планы, увольняла, лишала премии. А тут на тебе, ей командует худосочная спортсменка, попавшая в этот мир прямо в майке и трениках, да еще почти вдвое моложе. На этой мысли я не выдержал и ухмыльнулся. что Даша повернулась ко мне с перекошенным лицом, и я в который раз удивился, насколько она изменилась. «Все хорошо», – невозмутимо ответил я. «Слушаю, как ты общаешься с подчиненными и набираюсь опыта». Даша мгновенно побагровела, но все-таки сдержалась и ничего не ответила. Вместо этого она развернулась и пошла прочь, жестом приказав темным следовать за ней. «Кажется, проблем мы с ней не оберемся» мрачно констатировал Рыжий. «Думаешь?» – спросил я. «Даша, конечно, бурлит и скандалит, но, думаю, вряд ли посёлок от этого будет сильно страдать. К счастью, тьма у нас точно не на основных позициях». «Она не очень уравновешена в плане психики», – пояснил Дима. «Мне так кажется, что её разум не выдержал всего того, что произошло. Помнишь, какой она была, когда появилась здесь?» Паладины молчали, переводя взгляды с меня на кузнеца. «Пожалуй, ты прав», – задумчиво кивнул я и спохватился. «Но об этом мы будем рассуждать потом. Лена, Кирилл». Кинжальщик с веревочницей моментально вытянулись и теперь сосредоточенно смотрели на меня, ожидая инструктажа. «Не расслабляйтесь. Я был серьезен, наверное, как никогда ранее». Почему-то после увиденного захотелось еще что-нибудь сказать своим паладинам, и даже если сейчас они меня и не услышат, то на будущее это послужит очень серьезным уроком. Пусть вас не обманывает хлипкое тело этого подростка. Я видел, что могут хауситы даже на начальных уровнях. А эти, как вы помните, тоже не теряли времени и качались в пещерах. Отнеситесь к предстоящему бою со всей возможной серьезностью, И будьте готовы к любому повороту. Я поняла, Вася, похлопала глазами верёвочница, глядя на меня как студентка на профессора. Ты прав, Кот, непривычно тихо сказал Кирилл. Наверное, я на самом деле расслабился после первого боя, но сейчас я собран, можешь не сомневаться. Вижу, одобрительно кивнул я. Но это ещё не всё. Достав из инвентаря зачарованный недавно кинжал, я протянул его парню он с удивлением взял его в руки и принялся рассматривать явно сбитый с толку неказистым внешним видом оружия «Используй его только в крайнем случае сказал я ты меня понял кирилл только если поймешь что следующую атаку тебе не пережить постарайся вынудить противника применить самый сильный прием и отбей его этим кинжалом я понял рассеянно ответил кинжальщик не отводя взгляд от темного и невзрачного куска железа «Кирилл, я серьёзно?» Я не выдержал и схватил парня за плечи, несколько раз хорошенько его встряхнул. Доспехи загремели, как консервные банки, и это слегка отрезвило кинжальщика. «Вот так-то лучше. Я тут стараюсь, а эти стажёры из-за лёгкого мандража постоянно пропускают половину моих слов мимо ушей». «Начало второго тура через пять минут!» прогремел надаренный голос Петровича. «Однако же у него и связки». Дав паладинам еще пару общих, но с прицелом на грядущие неприятности советов, я ободряюще треснул каждого под оспехом и вернулся на место для зрителей. Кузнец молча пошел за мной. Глядя на Кирилла и Лену, занявших привычное построение, я вновь непроизвольно начал стискивать кулаки. «Итак, какой же сюрприз приготовил нам Егор?» «Сейчас он явно примет вид какого-нибудь уродливого существа с улучшенными характеристиками атаки и защиты. жизни у него наверняка будет значительное количество, так что моей парочке придется серьезно попотеть». «Начали!» – гаркнул Петрович. Кирилл тут же выставил вперед щит, готовясь к нападению. В правой руке Лены возник ее кнут. Оба сосредоточены, со стороны кажутся спокойными и расчетливыми. А вот и Егор начал меняться. Парень завопил так, будто с него живьём сдирали кожу, и по зрителям пошёл взволнованный ропот. Значит, всё-таки улучшенная метка. И хоть я это и подозревал, но как же они так быстро смогли до неё добраться? Я мельком посмотрел на Мажора с Кешей. С лиц обоих не сползала улыбка. Началось. Картина, представшая перед всеми присутствующими, уверен, заставила содрогнуться даже самого прожжённого цинника, коим я причислял себя. Гора мускулов с крошечной головой, пучеглазая ящерица и слишком-то приятные образы Кеша с Мажором были просто образцом красоты по сравнению с тем, что вылезло из тела несчастного паренька Хаусита темно синее тело с жо красными прожилками покрытое мокрыми перьями той же безумной расцветки змеиный хвост руки напоминающие толстые птичьи ноги с одним пальцем противопоставленным трем остальным и невероятно уродливая петушиная голова один глаз на ней съехал вниз и чуть вправо с зубастого клюва стекала какая то клейкая жидкость а толстенный язык с трудом помещался в ротовой полости Крик существа напоминал одновременно виск дикой свиньи, петушиный крик и звериное рычание. Я увидел, как Лена отшатнулась, сперва думал, что показалось, но нет. Она и вправду испугалась Егора в таком обличье. Хаусит на кривых ногах побежал с диким клёкотом на паладинов. На одну конечность он преподал, заметно прихрамывая. «Раненая боевая форма? Может ли такое быть?» Или это просто особенность трансформации, как выпученные глаза у мажора? Егор Попасный, уровень 31. Улучшенная метка хаоса, уровень 1. Позволяет активировать способности хаоса. Все параметры увеличиваются на 200%. Становится доступной улучшенная боевая форма. Кажется, ничего необычного. Все предсказуемо. Вот только мне кажется или... Когда я смотрел название боевой формы у Кеши и Мажора, оно выглядело как-то по-другому. А тем временем бой перешел в активную стадию. Лена встретила чудовище ударом кнута, от чего оно взвизгнуло и отскочило, но в следующую же секунду вновь набросилась на боевую двойку паладинов. С оглушительными воплями, от которых моментально разболелась голова, зубастый петух молотил кулаками по щиту и доспехам Кирилла. Урон он наносил не то чтобы сильный, но весьма ощутимый. Однако Лена быстро восполняла кинжальчику потерянное здоровье, и тот продолжал сдерживать бешеные атаки Егора. От вопли Хаусита у меня заложило уши, в глазах потемнело, а к горлу подступила тошнота. Неужели ему так больно в трансформированном состоянии? Задумавшись, я едва не выдал наружу остатки завтрака. «Черт возьми, что это?» Я обратил внимание, что кузнец стоял рядом, белый как болотно «Тебе тоже плохо, кот!» Я судорожно кивнул, облизав пересохшие губы. В голове наконец-то оформилась мысль, которая вот уже как пару минут ускользала от меня. Когда я сражался в окрестностях запретного города с Мажором и Кешей, у тех были боевые формы неофитов. А тут просто боевая форма, еще и улучшенная. Похоже, этой парочке удалось неплохо прокачать своего единственного последователя. Ага, вот и боевой крик. Новая особенность в описании, которую я раньше не заметил. Что самое обидное, этот крик считается не проклятием, а атакой. И поэтому незачарованные повязки паладинов не моя защита от него не спасают. Теперь ясно, почему меня и Рыжего мутит. Истошные вопли Егора действовали не только на нервы, но и на самочувствие. И, похоже, дискомфорт ощущают все. Вон Петрович и Влада что-то недовольно втолковывают мажору, а тот лишь разводит руками. Интересно, а что сейчас чувствует Лена с Кириллом? Ответ не заставил себя долго ждать. Кинжальщик пропустил очередной мощный удар и свалился с ног, будто с ног сена. Лена бросилась ему помогать, но Кирилл отмахивался и мотал из стороны в сторону головой, стоя на четвереньках. Вдруг он резким движением поднял-забрало и его шумно вырвало прямо на арену. Девушка в это время попыталась отразить удар Егора, обвив его руку кнутом и дернув в сторону. Тварь завизжала и слегка пошатнулась, бочком совершила несколько диких прыжков, увлекая за собой Лену. Хотя нет, это она сама побежала за ним, чтобы кнут не сорвался. И продолжал сжечь телом монстра, шкварчащее, будто бекон на раскаленной сковороде. Умная девочка. Кирилл тем временем пришел в себя, опустил забрала и рывком, поднявшись на ноги, бросился на Егора. Тот как раз стряхнул с себя кнут вместе с обрывками кожи и перьями. А Лена, потеряв равновесие, упала и покатилась по земле. И прежде чем Кирилл настиг Хаусита, тот отпрыгнул назад и выгнул спину, издавая на всю округу громкий хруст костей. А вот, похоже, и еще один навык улучшенной боевой формы. Форма Берсеркера. Доступная лишь при 30% здоровья, зато повышающая все показатели еще в два раза. Где же этот парень так быстро успел отхватить подобные возможности? И почему Кеша так спокойно относится к усилению своего подопечного, Насколько я успел узнать подход хаоса к ведению дел, эти ребята не будут иметь ничего против удара в спину даже своим, если те оступятся или покажут слабость. Синий зубастый петух с гнилым хрюканьем лопнул в нескольких местах, излив из ран багряную кровь и желтый гной. Правый глаз чудовища еще больше съехал вниз и в сторону, а левый, наоборот, закатился наверх. Егор заметно увеличился в объеме. Подрос минимум на две головы и стал шире в полтора раза. Но что это с ним? Из открытых ран продолжала хлестать кровь, а уровень здоровья Егора медленно, но неуклонно уменьшался. Получается, он затрачивает жизни на этот навык? Тогда подпитываться ему неоткуда. Лена встала на ноги, пошатываясь, и начала раскручивать кнут, чтобы нанести удар по чудовищу, которого тем временем уже атаковал своими огненными кинжалами Кирилл. Егор вновь выгнал спину, задрав удлинившиеся руки со сжатыми кулаками и с оглушительным воплем обрушил их, нет, не на кинжальщика, на точно не ожидавшую этого Лену. Мощнейший удар попросту разломал девушку будто фарфоровую куклу, оставив вместо нее бесформенную груду окровавленного металла. Зрители выдохнули. Подобной схватки точно никто не ожидал. Эта тварь убила Лену одним ударом, и это несмотря на прокачанную выносливость и отличную броню. Какая же сила была у этой атаки? Зубастый петух бесновался, брызгой клейкой слюной, кровью и гноем. Он явно готовился к сокрушительному удару, накапливая силы и примиряясь. В следующую секунду он бросился на Кирилла, занеся над ним правый кулак. «Медленнее, чем в прошлый раз». Вот только паладин и не думал уворачиваться.